Вокруг был океан, бескрайний, как вечность, и холодный, как чертоги сестры, куда постоянно раньше времени попадают идеалисты, верящие в светлое будущее и в свое предназначение. Плыть куда-либо было бесполезно, ждать помощи не откуда. Когда вокруг тебя только ледяная вода, а сверху лишь пустое, равнодушное небо, самое разумное — это расслабиться и дать телу утонуть. Какой смысл барахтаться, оттягивая неизбежное? Что я и сделал? Закрыл глаза, открыл рот и начал медленно погружаться. Трудно, конечно, дать команду организму не препятствовать воде, заполняющей легкие, но мне не впервые заставлять себя делать невозможное. И у меня почти получилось. Внезапно все мое тело сотряслось. Его скрутило в дугу. Вода, успевшая залиться в трахею, вылетела оттуда точно снаряд из пушки — А сверху, с равнодушного неба, раздался голос, сказавший по-японски «Тонуть нельзя». После чего меня снова неслабо тряхнуло, от чего я окончательно пришел в себя и открыл глаза. Понятно. Океан и небо оказались то ли сном, то ли галлюцинацией. На самом деле я сейчас находился в бассейне, заполненном ледяной водой. Руки и ноги у меня были профессионально связаны веревками, так что вырваться нереально». Но в то же время мясо не пережато и кровоток не перекрыт. А еще вокруг моей талии была обернута цепь с замком, пристегнутая к кольцу, вмурованному в стенку бассейна. По идее, утонуть все-таки можно, погрузив рот и нос в воду. Но вряд ли получится, так как за мной, судя по тени на дне бассейна, стоял какой-то хрен, долбанувший меня электрическим разрядом, как только я решил отдать концы. Кстати, на противоположной стороне бассейна в воде сидел Савельев, в таком же положении, как и я. За его спиной маячил хмырь азиатской наружности, в белом халате, в резиновых перчатках и с планшетом в руках. На поясе у него висели дубинка и электрошокер и кобура с пистолетом. Хмырь сосредоточенно и фантастически быстро тыкал пальцами в планшет, записывал что-то, не забывая периодически кидать взгляды на Виктора. Впрочем, Савельев, в отличие от меня, Топиться не собирался. Глаза его были закрыты, но, судя по связанным ногам, которые японец умудрился сложить в воде калачиком, он сейчас пребывал в состоянии медитации. Или же просто дрых. Спать в такой позе Савельев тоже умеет. Кстати, помимо двух хмырей, имелся тут еще один персонаж. В дальнем конце бассейна возле самой воды стоял стул, на котором развалился японец в униформе военного покроя. На коленях японца лежал автомат. Ясно. Посадили палача на случай непредвиденных осложнений. И, судя по его самодовольной, откормленной роже, ему только дай повод пристрелить нас обоих. Хоть какое-то развлечение будет на нудной, опостылевшей работе. А еще к нам обоим, ко мне и Савельеву, раздетым до трусов, была прилеплена куча датчиков. Беспроводных, оно и понятно. Япония же ж в плане технологий впереди планеты всей. Думаю, что хрен, долбанувший меня шокером, Позади меня тоже стучит пальцами по своему планшету. Ученый, стало быть, изучает, как быстро я ластами хлопнул в ледяной воде, которая, кстати, потихоньку начала покрываться коркой льда. Пока что поверхность характерно помутнела лишь по краям бассейна, но помаленьку лед захватывал все большее пространство, подбираясь к нашим шеям. И такое меня зло взяло? Прям жуть. Не люблю себя таким, могу много всякой неконтролируемой фигни наворотить. Но когда тебя считают подопытной обезьяной, проводя над твоим телом садистские эксперименты, это уже край. Это уже просто вообще ни в какие ворота. А уж лупить электрошокером человека, сидящего в воде, вообще скотство. Я ж так и помереть мог. И тогда я начал действовать. А именно, послал мысленный приказ бритве аккуратно вылезти из моей руки, перерезать веревки, а дальше как пойдет. Лучше уж помереть в битве, чем покорно сдохнуть с башкой, торчащей над льдом. Но ничего не получилось. Может, потому что я уже не чувствовал ни рук, ни ног, а в ледяной воде. А может, потому что мой нож не счел нужным выполнить дурацкий приказ. Какой смысл вылезать из руки, которая не двигается и которую я вообще не чувствую? Ну да, смысла никакого, если подумать. Хотя подумать было тоже довольно проблематично. Удивительно, что еще голова как-то работала. Но, возможно, это просто последствие электрошока, которым меня наградил гребаный ученый. Разогнал напоследок разрядом умирающий мозг. И тут меня осенило. Если ток простимулировал мои мозги, может, он и конечностям поможет? Подумано, сделано. Я сосредоточился и весьма натурально изобразил, что снова решил утопиться. Настолько натурально, что ученый, забористо выматерившись на японском языке, Вновь с недетской силой выдернул меня из воды и опять приложил шокером. На этот раз подольше. Он до боли воткнул металлические контакты мне в шею, после чего нажал на кнопку. Треск разряда был мощным, показалось, что эта кожа на шее рвется. Ученый держал меня за волосы, Фигля ему в резиновой перчатке-то, и, казалось, твердо вознамерился прожечь дыру в моем мясе. Даже его напарник на другом конце бассейна флегматично заметил не перестарайся, ты поджаришь его раньше времени. Садист-ученый совету внял. Отпустил меня, процедил сквозь зубы. Еще раз такое выкинешь, убью. Но мне было наплевать, что он там пытается до меня донести. Главное, что мое тело, сквозь которое прошел разряд, теперь нестерпимо болело. Все тело, включая конечности. Они, конечно, не двигались. Их, конечно, намертво свело от холода и электрического удара. Но они болели И это было главное. Я закрыл глаза, сосредоточился и послал Бритвине приказ, просьбу, как старому другу, от которого ждешь помощи и очень надеешься, что он не откажет. «Помоги, мне нужна твоя энергия, нужно тепло, иначе я просто сдохну, и ты вместе со мной». И Бритва отозвалась, словно ждала моего мысленного посыла, да так, что я невольно застонал. Когда окочневшую конечности внезапно начинают отогревать, причем довольно интенсивно, это очень больно. А тот ученый, что стоял за моей спиной, заволновался. Фиксируя повышение температуры тела Сару. Зачистил он у меня на духом. Датчики показывают аномальное отклонение. Один градус в две секунды. Внешние источники тепла отсутствуют. Получается, что Сару разогревается изнутри. Вот сволочь. Подумал я, ощущая, как жар, исходящий от бритвы, расходится по мне стремительной волной адской боли, словно цунами, что сметает все на своем пути. «Сейчас я покажу тебе, кто тут обезьяна». «Это бывает», — отозвался ученый с другого конца бассейна. «Скорее всего, какой-нибудь из датчиков барахлит. Меньше надо было твою Сару током бить». «Или больше», — раздраженно бросил его собеседник. «Видишь, он снова пытается утопиться» и на этот раз я ему помогу. Без шокера, по берегу датчики». Мои волосы вновь ухватила рука, однако теперь не для того, чтобы вытащить. Наоборот. Садист-ученый надавил сверху вниз, погружая мою голову в воду. «Неважная идея», — услышал я голос его напарника. «Я слышал, что это Сару особенная. Тебя оштрафуют». «Плевать», — прорычал ученый, продолжая давить. «Сегодня я хочу убить хотя бы одну Сару» а это меня достало. «Перебьешься», — сказал я по-русски, отталкиваясь рукой от кольца, вмурованного в стену бассейна. Вернее, от того, что от него осталось после того, как я резанул по нему бритвой, наконец-то вылезшей из моей ладони. Этого ученый явно не ожидал и от неожиданности откинулся назад, так и не отпустив при этом мои волосы. В результате из бассейна я выскочил как пробка, ощущая, что еще немного, — и перепуганные ученый сдирет скальп с моего черепа. Такое меня, конечно, не устраивало. Поэтому я, упав спиной на мокрый пол, первым делом махнул бритвой над головой. Сразу полегчало, правда, в лицо плеснуло горячим, а по ушам ударил звериный вой. Понятное дело, всегда удивительно ощущать, что у тебя только что была рука, и вот уже на ее месте пустота, а изобрубка, словно из шланга, хлещет кровище. Но мне было некогда сопереживать работнику науки. Меня сейчас больше заботил автоматчик, который знатно прифигел от увиденного. Беспомощная жертва, выскочившая из бассейна с лицом, залитым кровью и отрубленной кистью чужой руки на голове. Она, сволочь такая, мою отросшую волосню так и не отпустила. Конечно, можно было попробовать расстегнуть кабуру на поясе ученого, достать пистолет, снять его с предохранителя, дослать патрон и решить проблему. Но это было непростительно долго. Можно было из неудобного положения метнуть в автоматчика бритву. Но это значило почти гарантированно лишиться единственного оружия, так как я весьма посредственно втыкаю ножи в цель на расстоянии. Поэтому я совершил поступок, совершенно нелогичный, заранее обреченный на неудачу. Схватил упавший на мокрый пол планшет ученого и со всей силы швырнул его в автоматчика на манер легкоатлетического диска. На что я рассчитывал? только на то, чтобы выиграть одну-две секунды, перерезать веревки, стягивающие ноги, а потом хрен его знает, что потом уклониться от автоматной очереди в практически пустом помещении, где негде скрыться, нонсенс. С двадцати метров бегущую ростовую мишень срежет даже новобранец, впервые взявший в руки огнестрельное оружие. Но в жизни любого сталкера, сумевшего прожить в зоне больше месяца, существует понятие личной удачи, без которой на зараженных землях И пары дней не протянешь. И хотя у меня в жизни далеко не все получается, сейчас получилось. Причем так, что иначе как личной удачей это не объяснить. Планшет, вращаясь на манер вентилятора, стремительно преодолел расстояние, отделяющее меня от автоматчика, и врезался ему ребром прямо в переносицу, место, которое даже на несильный удар реагирует весьма болезненно. Автоматчик охнул и упал на пол а я тем временем на онемевших ногах уже бежал к нему, мысленно готовый к тому, что ударенный сейчас соберется, дотянется до оброненного автомата и навсегда избавит меня от необходимости шастать по разным, негостеприимным уголкам планеты. Но удар планшетом оказался серьезнее, чем я думал. Из сломанного носа охранника хлистало кровище, как и положено при такой травме. И хотя автоматчик шарил руками вокруг себя, пытаясь отыскать свой огнестрел, Получалось у него это довольно плохо. При переломе спинки носа звезды в глазах проходят не сразу. Сообразив, что автомат нащупать не получится, охранник отработанным движением сунул руку за пазуху. Понятно, что за движение и что будет следом. Поэтому я не церемонился. Просто подбежал, воткнул бритву в макушку автоматчика по самую рукоять и рванул к низу, будто арбуз разрезал. Получилось неаппетитно, но эффективно. Голова охранника треснула с характерным звуком, и он умер. Быстро и безболезненно. Почему-то всяким гнидам по жизни очень везет. Думаю, жертвы местных бесчеловечных экспериментов мечтали о такой смерти. А автоматчику, который обеспечивал охрану этих экспериментов, счастье в моем лице свалилось на голову в буквальном смысле. Обычный нож кость так не разрежет, но бритва — необычный нож. Развалила череп надвое за милую душу. Ученый, лишившийся руки, сидел на полу и выл, словно волк, заболевший бешенством. Его коллега, который был представлен к Виктору, на несколько секунд окаменел от увиденного. Но лишь на несколько секунд. Он довольно быстро пришел в себя и, резко откинув в полу белого халата, одним движением пальца расстегнул кобуру, выдернул из нее пистолет. Правда, выстрелить не успел. Савельев, до этого сидевший в бассейне каменным изваянием и вроде бы так же привязанный, как и я, развернулся, схватил ученого за ногу и резко дернул на себя. Рывок был сильным. Ученый не удержался на ногах, упал на спину, при этом смачно ударившись затылком о пол. В голове у него что-то хрустнуло, а может в шее. Нога, свободная от захвата японца, несколько раз рефлекторно дернулась. Похоже, садист-экспериментатор отдал концы. И тоже без мучений. Походу, у местных уродов сегодня день получения бесплатных подарков. Раненый, чья отрубленная рука намертво вцепилась в мои волосы, больше не орал. Он лежал на боку и смотрел на то место, где у него всего минуту назад была кисть. Понимаю его. У меня самого похожий шок был, когда я однажды себе руку отрезал. Странное ощущение. Вроде ощущаешь ее полностью, даже пальцами шевелишь в воздухе, а ее нет. Кровь уже не хлестала из-за брубка, а медленно вытекала. Толчками, в такт ударам сердца. Блин, всегда удивляюсь. Никогда и не подумаешь, что в человеке столько кровищи. Багровые лужицы краски, которые в кино показывают при подобных ранениях, это лишь слабое подобие реальности. Пару литров воды для эксперимента на пол вылить, вот оно и будет. То есть дофигищи, только цвета вишневого сиропа. По-хорошему, надо было бы ученого добить, чтоб не мучился. Смерть от кровопотери не самая ужасная. Скоро для него мир и так погаснет навеки. Вот только я всегда считал, что нехорошо оставлять фатально раненого врага мучиться мыслями о скорой смерти. Но не в этом случае. Ученые, ставящие опыты над людьми, это не враг и не человек. Клопаш не будешь считать ни врагом, ни человеком. Если эта мерзость где-то подыхает недодавленная, Вряд ли кто будет проявлять к ней милосердие. Я вон лучше японцу помогу, а то он, походу, как-то неважно выглядит. Синий больно, но не сломленный. Сам вылез из бассейна и лежит на его краю. Походу, какой бы ты суперниндзя ниндзя ни был, а все равно ты человек, и при серьезном переохлаждении вполне можешь отдать концы. А у Савильева оно было очень серьезное. Видать, гребаные ученые решили нас заморозить до смерти в научных целях, И в случае с японцем преуспели. Полезно все-таки иногда иметь в руке откованный из артефакта нож, который в критической ситуации не против поделиться с тобой аномальной энергией. У Виктора ничего такого в организме не было. При этом он нашел в себе силы как-то незаметно развязаться, а после и прищучить своего мучителя. Но на этом силы его оставили. И жизнь, походу, собиралась покинуть его тоже. Такого бледно-синего лица я у живых людей не видел. К счастью, наш шмот далеко не увезли, лежал аккуратно сложенный на стальной тележке. Я взял свой костюм, в армейском темпе за минуту натянул на себя все, включая навороченное водоотталкивающее белье, мокрое, продрогшее тело оно и высушит, и согреет. К сожалению, наши оружие местные уроды куда-то уперли, видимо, от греха подальше, но хоть за шмот спасибо. А также за то, что его не особо тщательно обыскивали». Дело в том, что совсем недавно я чуть не превратился в говорящую голову с полностью парализованным телом. И для того, чтобы этого не произошло, пришлось мне в очередной и решительный раз сходить в Чернобыльскую зону, где я раздобыл пригоршню воистину уникальных артефактов. Примечание. Эти события описаны в романе Дмитрия Силова Закон бритвы литературной серии Сталкер. Арте пришлось сдать небезвестному персонажу Андрею Макаренко которые, пока я фигней маюсь, бегая по вселенным розой миров, строят себе нехилую карьеру в одной секретной организации, и весьма в этом преуспел. Правда, при этом один арт я заныкал для себя. Чисто на всякий случай, ибо он представляет собой сгусток чистой аномальной энергии и невиданной мощи. А Савельев слишком много для меня сделал, чтобы я ему позволил вот так загнуться на мокром полу рядом с каким-то вшивым бассейном для пыток. Кстати, пока я одевался, Виктор, похоже, благополучно потерял сознание. Ладно, попробуем это дело поправить. Ножом, конфискованному охранника, я аккуратно разрезал нитки в области уплотнителя для левого локтя. И в ладонь мне упал шарик цвета аномального выброса, какие порой случаются в чернобыльской зоне. Был он величиной с грецкий орех и немного напоминал известный артефакт кровь Затона. Правда, внутри у него находилась не маленькая галактика, а крупное вытянутое включение, напоминающее глаз змеи. Я подошел к Савельеву, встал на одно колено, взял его голову в руки, как футбольный мяч, и средними пальцами обеих рук нажал на две болевые точки, находящиеся под челюстью. Если человек в отключке, но еще живой, при такой терапии он непременно придет в себя и, что самое главное, плотно сжатые челюсти разожмет. Так и случилось. Нижняя челюсть японца отъехала назад, глаза открылись, но жизни в них не было. Ясно. Совсем плохо, даже в Харю мне заехать сил нет, да и походу желания тоже. Боль чувствует, а мозги по-прежнему в коматозе. Ладно. Я достал глаз выброса, вложил его в рот Виктору, протолкнул пальцами в горло, после чего зачерпнул ладонью воды из бассейна и влил ее в глотку японца. Потом левой рукой прикрыл челюсть а правой надавил на горло повыше кадыка и протолкнул артефакт в пищевод, отметив при этом рефлекторное глотательное движение. Вот и ладушки, вот и хорошо. Как говорится, если больной не помрет, то будет жить. Несколько секунд у меня были опасения, что Савилев отдал концы прежде, чем арт достиг желудка. Но они оказались напрасными. Внезапно японца скрутила в улиточный панцирь. Он рухнул на пол и забился в судорогах, разбрызгивая вокруг себя воду и кровь, которая натекла с треснувшей головы ученого, что валялся рядом. Правда, довольно быстро Савелиев прекратил танцевать нижний брейк-данс и вытянулся в струну на полу. «Омер, что ли?» «Оказалось, нет». Разомкнул веки, приподнялся, посмотрел на меня. «Ага, артефакт явно подействовал». Глаза Виктора были неестественно красными, словно русский ниндзя находился в запое неделю, причем с удовольствием, ибо взгляд у него был весьма энергичный. «Чем ты меня накормил?» — подозрительно спросил он. «Тем, чего, к сожалению, больше нету», — ответил я. Виктор положил руку себе на живот. «Чувствую в себе неестественную чужеродную энергию». «Скажи спасибо», — отозвался я. «В тебе энергии никакой не было, того и гляди, ластами хлопнешь. Пришлось вкормить в тебя неприкосновенный запас. Это артефакт. «Тебе не один или хрен, что это?» — вздохнул я. «Живой. Раны вон на глазах затягиваются. Так что поднимай свой мокрый зад с пола, напяливай шмот и пойдем уже куда-нибудь, пока сюда куча недружелюбных вивисекторов не набежала. Что-то мне не улыбается снова купаться в этом холодильнике». Виктор с удивлением посмотрел, как его рана на ноге с каждой секундой становится все меньше и меньше. И, наверное, потому спорить не стал. Пока он одевался... Я обыскал трупы обоих ученых, в результате чего разжился двумя белыми халатами средней запачканности кровью, бейджиками, карточками, пропусками, а также парой пистолетов SIG SAUER p 220 с двумя запасными магазинами к ним. Когда Савелиев вернулся, полыхая алыми глазами, я сунул ему автомат охранника, халат с бейджиком и карту пропуск. «На японцев мы не особо похожи», — прокомментировал я. Понимая, что моя маскировка сползла с лица, отратить силы на создание новой нет ни лишних сил, ни особого смысла. Остается надеяться, что тут работают не только азиаты. «Еще бы понять, куда идти», — с трудом проговорил Савельев. «То ли я на челюсть ему слишком сильно надавил, то ли у него язык еще не отогрелся во рту». «Понимай», — одобрил я, сунув ему в руки уцелевший планшет одного из ученых. «Тот, что я использовал в качестве метательного диска, после удара о череп охранника, умер и воскресать точно не собирался. Думаю, у них тут не только сведения о том, как быстро подыхает тело, погруженное в жидкость, но и план местных помещений должен быть. Виктор, шарящий в японской письменности сильно лучше меня, потыкал пальцами в планшет и произнес. «Попали мы конкретно, но я, кажется, знаю, куда нам надо». «И куда же?» — поинтересовался я. «Сюда», — указал Виктор на угол экрана, где был выделен красным участок здания, на котором японскими иероглифами было написано «Сабанта, вход воспрещен».